Самый серьезный противник Сената оказался в Испании, это был Квинт Серторий. Человек слабого сложения, характера тихого и скромного, он обладал удивительно ясным умом, чрезвычайно твердым характером и необыкновенными организаторскими способностями. Серторий бежал из Италии от проскрипций и с немногими спутниками бродил как беглец в Испании и Африке. Он и в этом положении обратил на себя такое внимание, что лузитанцы, намереваясь воевать против Рима, пригласили его к себе. Серторий собрал около себя до четырех римских беглецов. Из них создал ядро армии и, подкрепляемый туземными племенами, в течение 80 77 -го годов одержал ряд важных побед над сенатскую армию. Особенно замечательно при этом, что Серторий – Умел так вести дело, что в глазах всех окружающих он действовал не как бунтовщик, восставший против Рима, а как законный наместник Испании, борющийся против войск незаконного правительства. Его успехи вызвали заметные брожения и в Галлии, и Серторий усердно его поддерживал. В 1978 году скоропостижно скончался Сулла, и немедленно демократы в Риме начали добиваться отмены нововведении сулы. Лепит, один из консулов этого года, открыто заявил свое сочувствие их требованиям, и Сенат после некоторого колебания уступил в одном пункте, восстановил хлебную раздачу, хотя и с ограничениями. Уступка прибавила смелости недовольным, скоро в некоторых округах Этрурии жители стали открытую силой изгонять бывших сулинских солдат, из полученных ими участков, а когда Сенат имел неблагоразумие выслать против бунтовщиков Липида на основании того, что он принес клятву оставаться верным долгу, то Липид немедленно стал на сторону мятежников, заявив, что клятва связывала его лишь до истечения года. Тогда Сенат спохватился и принял меры более энергичные. Скоро Помпей и другой консул Катул — нанесли мятежникам несколько серьезных поражений и окончательно разбили Липида, когда он сделал попытку внезапно овладеть Римом. Восстание было подавлено, а Липид вскоре умер от чехотки. Положение дел в Италии, между тем, требовало неотложных и энергичных мер. В среде правительственной партии не было никого, кто был бы способен или даже только желал бы помириться с Серторием. И сенату пришлось поручить начальство в этой войне Помпею, который не столько предлагал свои услуги, сколько требовал этого назначения, стоя в главе армии, с которой он только что потушил вспышку революции в Италии. Когда Помпей довольно-таки медленно привел в Испанию значительный отряд свежих войск, силы правительства стали, безусловно, выше сил Сертория но Серторий был неизмеримо талантливей своих противников и в течение двух лет разбил Помпея четыре раза во всех битвах, в которых они встретились. Зато подчиненные Серторию начальники потерпели несколько серьезных поражений и от Помпея, и особенно от Мителла. Восьмой год уже боролся Серторий против Сената, и в Риме начинали поговаривать, что, пожалуй, Серторий повторит движение Ганнибала, И это не казалось невозможным, так как своими дарованиями Серторий действительно напоминал Ганнибала. Но он походил на него и в том отношении, что никогда не ошибался в оценке своих сил. Он понимал, что окончательное торжество для него невозможно и выказывал готовность прекратить борьбу, если только ему позволено будет мирно жить на родине. Но олигархи не хотели примириться с самым талантливым своим врагом и продолжали войну, которая страшно разоряла и Италию, не говоря уже об Испании, где она на корню погубила латинскую культуру, только что начавшую там распространяться.